Глава 4. 1. «Мы должны теперь обратиться к рассмотрению того, какой характер принимают государственные перевороты применительно каждому из видов государственного строя, согласно нашему подразделению». В демократиях перевороты чаще всего вызываются необузданностью демагогов, которые, с одной стороны, путем ложных доносов по частным делам на состоятельных людей заставляют этих последних сплотиться, ведь общий страх объединяет излейших врагов, а с другой стороны, натравливают на них народную массу. Правильность этого замечания можно было бы подтвердить многими примерами. 2. Так на косе демократия пала после того, как там появились дренные демагоги. А знать объединилась То же самое и на Рудосе. Демагоги взяли на себя управление государственными финансами и стали препятствовать выплате денег, задолженных государством триерархам. Последние были вынуждены сплотиться между собой в виду грозивших им судебных разбирательств и упразднить демократию. Упразднена была демократия и в Гераклии, Тотчас же после основания этой колонии, притеснявшиеся демагогами знать, удалилась в изгнание. Затем изгнанники объединились и, возвратившись, упразднили демократию. Три. Подобным же образом упразднена была демократия и в Мегарах. Демагоги изгнали многих знатных, чтобы иметь возможность конфисковать их имущество. Изгнанников этих набралось много. Вернувшись, они победили демократов в битве и установили олигархию. То же случилось в Киме при демократии, которую празднил Фросимах. Почти таким же образом, как оказывается, при ближайшем рассмотрении происходили государственные перевороты в остальных местах. То демагоги, желая подольститься к народу, начинают притеснять знатных и тем самым побуждают их восстать, либо требуя раздела их имущества, либо отдавая доходы их на государственной повинности, то они наводят на богатых извета, чтобы получить возможность конфисковать их имущество. 4. У древних, когда демагог становился вместе с тем военачальником, государственный строй переходил в тиранию. Едва ли не большая часть древних тиранов происходила из демагогов. Причина, почему прежде это случалось так, а теперь не бывает, заключается в следующем. Тогда демагоги были из среды полководцев, мастеров по части красноречия не было. Теперь же с расцветом ораторского искусства демагогами становятся те, кто умеет красно говорить. Но так как в военном деле они неопытны, то и не пытаются стать тиранами, а если что-нибудь подобное и случается, то разве только на короткое время. 5. В прежние времена тирании возникала чаще, чем теперь, еще и потому, что в руках некоторых лиц сосредоточивались большие полномочия. Так в Милете тирания возникла из Притании. Притан ведал многими важными делами. А также вследствие того, что и города были тогда невелики, простой народ жил на полях, без отдыха занимался своей работой, и таким образом предстатели народа, когда они обладали военными талантами, стремились к тирании. Но этого достигали все они потому, что пользовались доверием народа, а средство приобрести доверие заключалось в том, что они объявляли себя ненавистниками богатых. Так в Афинах Писистрат добился тирании, вступив в расприю с педиаками. Феоген в Мегарах, избив скот состоятельных людей, застигнутый им на пастбище у реки. Дионисий, после того, как он обвинил Дафния и богачей, и благодаря этой вражде, Поверили, что он предан народу. 6. Встречается также и переход от отеческой демократии к современной. Там, где должности замещаются путем избрания не на основании имущественного ценза, а выбирает народ, демагоги, стремясь захватить должности в свои руки, достигают того, что народ становится выше самих законов. Целительным средством к уничтожению или ослаблению этого зла может служить то, чтобы при выборах должностных лиц голосование происходило по отдельным филам, а не поголовно. Вот по каким причинам происходят государственные перевороты в демократиях. Глава пятая. Один. Два наиболее заметных повода, преимущественно ведущих к крушению олигархий. Первый — притеснение олигархами народной массы — В этом случае любой становится предстателем, в особенности, если окажется, что такой вождь сам принадлежит к среде олигархов, как это было на Наксосе, где таковым оказался ликдомит, ставший впоследствии наксоским тираном. 2. Также и несогласие друг с другом подает повод к распрям. Иногда крушение государственного строя вызывает люди состоятельные, но не занимающие должностей, когда лишь очень немногие имеют почетные права, как это имело место в Масолии, в Истре, в Гераклее и в других государствах. Здесь люди, не имевшие доступа к должностям, возбуждали волнения до тех пор, пока доступ к ним не получили сначала старшие братья, а затем, в свою очередь, и младшие. Дело в том, что в некоторых местах не могут одновременно занимать государственные должности отец и сын, в других — старшие и младшие братья. В итоге в Массолии олигархический строй приблизился к политии, в Истре олигархия в конце концов обратилась в демократию, а в гераклее власть от немногих перешла в руки шестисот граждан. 3. В книзе олигархия была свергнута после того, как среди знатных возникли распри, связанные с тем, что только немногие из их числа имели доступ к правлению, как только что было упомянуто, сын не допускался, если в должности был отец, а из братьев, если их было несколько, допускался только старший. Воспользовавшись этой враждой, народ, выбрав себе предстателя из знатных, напал на них и одержал победу, ведь взаимные распри всегда ведут к слабости. 4. Точно так же и в Эрифрах. При олигархии басилидов в давнишние времена, хотя находившиеся у власти прекрасно пеклись о государственных делах, народ, недовольный тем, что им управляют немногие, изменил государственное устройство. Олигархи испытывают потрясения сами по себе также из-за честолюбия тех, кто занимается демагогией. Демагогия при этом бывает двоякого рода. Иногда в среде самих олигархов, потому что хотя бы последних было совсем немного, все же среди них найдется демагог. Так, например, в Ахинах среди 30 Харикл приобрел силу демагогически заискивая перед ними или среди 400 Фриних 5. Иногда сами олигархи занимаются демагогией среди черни. Так, например, в Ларисе стражи граждан избрание которых зависело от черни, занимались демагогической деятельностью. И вообще в тех олигархических государствах, где должностных лиц избирают не те, из кого избираются должностные лица, но где избирателями являются тяжеловооруженные или простой народ, а избрание на должность обусловлено большим имущественным цензом или принадлежностью к гитериям как это имело место в Абидосе, Также там, где суды пополняются не из числа правящих граждан, последние демагогические заискивают перед судом и производят государственный переворот, как в Гераклее пантийской 6. Государственный переворот происходит и в том случае, когда в олигархиях власть сосредотачивается в руках еще меньшего количества лиц. Стремясь сохранить равенство, обиженные вынуждены прибегать к содействию народа. Происходят государственные перевороты в олигархиях и тогда, когда олигархи, ведя распутную жизнь, растрачивают свое имущество. Ведь такие люди стремятся провести новшество и либо сами пытаются захватить тираническую власть, либо подготавляют к этому кого-либо другого. Так, например, гепарин в Сиракузах, Дионисия. В Амфиполе некто по имени Клеотим поселил в городе выходцев из Халкиды. Когда они прибыли, поднял их против состоятельных людей. Точно так же на игане тот, кто вел переговоры с Харетом, попытался по той же самой причине произвести государственный переворот. 7. Иногда олигархи пробуют тотчас же возбудить в народе то или иное движение. Иногда они расхищают общественное добро, вследствие чего начинают распри против них, либо подобных им, либо те, кто вступает в борьбу с расхитителями, что имело место в аполлоне пантийской Но если внутри олигархии царит согласие, тогда она нелегко разлагается сама собой. Доказательство этому дает государственный строй в фарсале, где небольшая группа олигархов держит власть над массой в своих руках, потому что в отношениях между собой они единодушны. 8. Олигархия разрушается и в том случае, когда в ней образуется другая олигархия. Бывает это тогда, когда при немногочисленности полноправных граждан к занятию высших должностей допускаются не все эти немногие. Это случилось некогда в Элиде. Государством управляли олигархи, и из их числа лишь очень немногие становились геронтами, так как их было 90, они занимали свою должность пожизненно. Избрание же происходило по династическому образцу, наподобие выборов спартанских геронтов. 9. Крушение олигархии может произойти и в военное, и в мирное время. Во время войны олигархи оказываются вынужденными, не доверяя народу, пользоваться наемными воинами, и тот, кому они их вручат, зачастую становится тираном, как, например, в Коринфе Тимофан. А если их будет несколько, то они сами добиваются для себя династической власти. Иногда, впрочем, страшась этого, предоставляют и народной массе участие в государственном управлении, так как им без содействия народа не обойтись. Во время мира олигархии вследствие взаимного недоверия друг другу поручают военную охрану наемным воинам и их начальнику, являющемуся посредником между враждующими. Последние иногда становятся властителем тех и других. Так случилось в Ларисе с Симом в правлении Оливадов и в Абедосе во время господства Тамгитерий, одной из которых руководил Ифиат. Десять. Расприи происходят также из-за того, что одни из олигархов отвергают брачные предложения других олигархов или поступают враждебно при судебных разбирательствах. Например, распри из-за неудавшегося сватовства указаны выше. Между прочим, и олигархию всадников в Эритрии сокрушил Диагор, обиженный при сватовстве. Из-за судебного приговора произошло возмущение в Гераклее и в Фивах. В Гераклее на Евитиона, а в Фивах на Архея было наложено наказание по обвинению в прелюбодеянии, правда, заслуженное, но приведенное в исполнение пристрастным образом. Политические противники Евитиона и Архея так далеко зашли в своей вражде, что выставили их на городской площади с колодками на шее. 11. Многие олигархии были неспровергнуты вследствие того, что они носили слишком деспотический характер, чем и вызвали раздражение против себя со стороны некоторых, пользовавшихся всеми правами лиц. Так было с олигархиями в Книде и на Хиусе. Государственные перевороты в так называемой политии, в олигархах в которых назначение на должность членов совета, судей, а также на другие обусловлено имущественным цензом, зависит иногда и от простой случайности. Часто при ранее установленном применительно к соответствующим обстоятельствам цензе, так что на основании его в олигархиях действительно немногие, а в политиях средние граждане принимали участие в государственном управлении, затем, когда наступает благоденствие в государстве, благодаря ли миру или каким-нибудь другим благоприятным обстоятельствам, одно и то же имущество оказывается в несколько раз превышающим ценз, так что все граждане должны получить доступ ко всему. В таком случае переворот совершается или постепенно, мало-помалу, бесшумно, или же быстрее. 12. Вот причины, по которым в олигархиях происходят перевороты и распри. При этом нужно заметить вообще, что демократии олигархии переходят иногда не в соответственно им противоположный строй, но в однородный. Например, из демократии и олигархий ограниченных законами, рождаются неограниченные демократии и олигархии. И наоборот. Глава шестая. Один. В аристократиях расприи происходят отчасти вследствие того, что в них лишь немногие пользуются почетными правами. Это обстоятельство, как указано выше, вызывает политическое движение и в олигархиях, так как в сущности аристократия в известном отношении является олигархией. В обеих правят немногие, хотя основание отбора немногих – не одно и то же. Вследствие этого можно и аристократию считать олигархией. Преимущественно же это неизбежным образом происходит в том случае, когда то или иное количество людей пришло к горделивому сознанию, что они сходны с полноправными гражданами по своей доблести. Так было в Лакедемоне с так называемыми парфениями. Они происходили от одинаковых, которых изобличили в заговоре и отправили основывать колонию в Тарант. 2. Также, когда некоторые, занимая видное положение, терпят унижение со стороны некоторых, пользующихся большими правами, хотя не уступают этим последним в смысле доблести. Например, лисандр со стороны царей. Или когда кто-нибудь, будучи человеком мужественным, не пользуется почетными правами, как, например, Кенадон, поднявший при Агесилае вооруженное восстание против спортиадов. Также, когда одна часть населения оказывается слишком бедная а другая, напротив, слишком благоденствует. Это бывает чаще всего во время войн. И это случилось в Лакодемоне во время Мессенской войны, что ясно видно из стихотворения Тертея под названием «Благозаконие». Некоторые, терпя бедствие из-за войны, требовали передела земли. Наконец, если кто-либо, занимая очень важное положение в государстве, имея все данные к тому, чтобы стать еще выше, поднимает мятеж, чтобы стать единодержавным, как, по-видимому, Павсане в Лакедемоне, бывший главнокомандующим во время персидских войн, и Анон в Карфагене. 3. Но главной причиной крушения политии аристократии являются встречающиеся в самом их государственном строе отклонения от справедливости. Начало крушения заключается в том, что в политии в неправильном соотношении объединены демократия и олигархия. В аристократии же та и другая и еще добродетель, в особенности же указанные два элемента. Имею в виду демократию и олигархию, потому что именно их пытаются соединить политии и большая часть так называемых аристократий. Четыре. Ведь и отличаются аристократия от так называемых политий именно в этом отношении, а поэтому первые менее, вторые более устойчивы. Те государственные устройства, которые отклоняются более в сторону олигархии, называются аристократическими, а те, которые более склоняются в сторону демократии, — политиями. Поэтому последние более прочные, чем первые. Большинство имеет большую силу, и люди больше любят порядок, при котором осуществляется равноправие, тогда как обладатели большого состояния, если государственный строй предоставит им значительный перевес, стремятся проявить наглости и коростолюбие. 5. Вообще, в какую сторону клонится государственный строй в том направлении и происходят изменения, так как те и другие стремятся усилить то, что им выгодно. Полития, например, перейдет в демократию, аристократия – в олигархию. Ведь устойчивым государственным строем бывает единственно такой – при котором осуществляется равенство в соответствии с достоинством, и при котором каждый пользуется тем, что ему принадлежит. 6. С подобного рода примера мы встречаемся в фуре, где слишком высокий имущественный ценз, требовавшийся для занятия должностей, был впоследствии сокращен, а число должностей увеличено. А так как всю земельную собственность с нарушением всякого закона сосредоточили в своих руках знатные, ведь государственный строй, клонившийся скорее в сторону олигархии, давал им возможность увеличивать свое состояние. Народ, развивший свои силы во время войны, одержал верх над гарнизоном и заставил владевших большими участками земли отступиться от них. 7. Сверх того, всякий аристократический строй, как приближающийся к строю олигархическому, ведет к большему обогащению знатных. Так в Лакедимоне собственность сосредоточивается в руках немногих, и у знатных больше возможностей делать то, что хотят, и родниться с кем желают. Поэтому и государство Локров погибло из-за такого брака Дионисия, что не могло бы иметь место ни в демократии, ни в правильно устроенной аристократии. Аристократии, однако, чаще всего изменяются, постепенно расслабляясь. И ранее было сказано по поводу всех вообще видов государственного устройства, что и мелкие изменения ведут к переворотам. Стоит только пренебречь чем бы то ни было в деле государственного управления, как после этого начинает легко сдвигаться со своего места и нечто более существенное, и что легче дается в руки, и так до тех пор, пока весь государственный порядок не придет в расстройство. 8. То же самое сказалось и в государственном строе Фурии. Там был закон, в силу которого переизбрание на должность стратега допускалось через пять лет. Некоторые из более молодых, воинственно настроенные и пользовавшиеся расположением народной массы, презирая стоявших у власти рассчитывая на легкое осуществление задуманного, прежде всего попытались отменить этот закон, чтобы они и те жрецы могли занимать должность стратега непрерывно. Они предвидели, что народ охотно будет избирать их. Должностные лица, назначенные наблюдать за исполнением упомянутого закона, они назывались симбулами, сначала попытались противиться, но потом дали себя убедить, предполагая, что те, изменив упомянутый закон, в остальном оставят неприкосновенным государственный строй. Впоследствии же, пожелав воспротивиться другим изменениям, они ничего не достигли, и весь государственный строй сменился династическим в пользу тех, кто начал вводить новшества. 9. Все виды государственного строя рушатся либо от внутренних, либо от внешних причин, когда государство с противоположным устройством находится вблизи, или хотя и далеко, но обладает могуществом. Это мы видим на примерах гегемонии Афин и Лакедимона. Афиняне упраздняли повсюду олигархические правления, лакедемоняне — демократические. Теперь почти все сказано о причинах, ведущих к государственным переворотам и междоусобным распрям Глава седьмая. Один. Непосредственно за этим следует сказать о тех спасительных мерах, благодаря которым государственному устройству вообще и каждому из его видов, в частности, можно обеспечить устойчивое состояние. Прежде всего ясно, что если нам известны причины, ведущие гибели государственных устройств, то мы тем самым знаем и причины, обусловливающие их сохранение. Противоположные меры производят противоположные действия, а разрушение — противоположно сохранение. В том государственном строе, в котором хорошо смешано начало, следует предохранять их, прежде всего прочего, от правонарушений, причем в особенности необходимо обращать внимание на сохранение всех мелочей. 2. Правонарушения прокрадываются в государственную жизнь незаметно, подобно тому, как небольшой расход, часто повторяясь ведет к потере состояния, ведь расход незаметен именно потому, что совершается не сразу, этим рассудок вводится в заблуждение. Получается, вроде софистического вывода. Если каждая отдельная часть мала, то и целое невелико. А это отчасти так, а отчасти не так. Ведь целое, взятое во все его совокупности, немало, оно лишь состоит из мелких частей. Таким образом, должно прежде всего остерегаться такого начала, а затем уже не верить тем софизмам, которые составляются для обмана народной массы. Они будут изобличены самими фактами. А какие софизмы мы называем политическими, об этом сказано ранее Три. Кроме того, нужно иметь в виду, что есть не только аристократии, но и олигархии, которые сохраняются не потому, что такой строй отличается прочностью, а лишь благодаря тому, что лица, занимающие должности, хорошо относятся как к тем, кто не причастен к полноправному гражданству, так и к тем, кто к нему причастен. во Первых, они не притесняют и тех из них, которые способны к управлению государством, вводят состав полноправного гражданства. Вообще, честолюбивых не ущемляют в том, что касается чести, а народную массу в ее материальных интересах, во взаимных же отношениях между собой и с людьми, принадлежащими к полноправному гражданству, проявляют демократичность. Ибо то равенство, добиться которого для народной массы стремятся демократы, среди равноправных не только правомерно, но и полезно. 4. Поэтому, если полноправных граждан много, большую пользу приносят некоторые из демократических узаконений, например, избрание должностных лиц на полгода, чтобы все равноправные могли занимать должности, ведь равноправные являются как бы демосом, почему и среди них, как об этом было сказано выше, нередко появляются демагоги. Затем олигархии и аристократии реже переходят в династический строй. При непродолжительном пребывании у власти не с такой легкостью можно творить зло, как при продолжительном. А именно это последнее обстоятельство ведет к тому, что в олигархиях и демократиях рождаются тирании. Причем и тут, и там к тирании стремятся те, кто пользуется наибольшим влиянием. То есть в демократиях демагоги, в олигархиях династы, либо те, кто занимает важнейшие должности, и притом в течение продолжительного времени. 5. Сохранению государственного строя способствует не только то, что он далек от всякого разрушающего начала, но иногда и самая близость последнего, внушающая страх, побуждает тверже держаться имеющегося государственного строя. Поэтому те, кто печется о сохранении государственного строя, должны возбуждать у граждан разные опасения, чтобы те охраняли государственный строй и не разрушали его, подобно тому, как они заботятся о ночной охране и при этом представлять близким то, что на самом деле далеко. Затем следует стараться соперничеству и распри, возникающей среди знатных, предупреждать средствами, какие предоставляются законами тоже должно делать и по отношению к тем, кто не заражен соперничеством, чтобы оно не коснулось и их. Суметь понять зарождающееся зло в самом его начале – дело не первого встречного, а опытного государственного мужа. 6. Чтобы предупредить в олигархиях и демократиях изменения строя, связанные с имущественным цензом, именно когда ценз этот остается прежним, между тем, как появляется изобилие денег, полезно руководствоваться следующим. Нужно сравнивать сумму новой цен за суммой прежнего, и в тех государствах, где оценка имущества происходит ежегодно, делать это каждый год, в более крупных государствах либо через два года на третий, либо через четыре на пятый. Если окажется, что состояние граждан возросло или уменьшилось сравнительно с прежним временем, когда установлена была оценка имущества в государстве, то следует издать и соответствующий закон об увеличении или уменьшении ценза в данное время. Оценку нужно повысить, если состояние возросло, в зависимости от степени его возрастания, понизить и уменьшить, если состояние убавилось. 7. Если этого не делать в олигархиях и политиях, то в одних случаях олигархия может перейти в династию, а полития – в олигархию, в других из политий может возникнуть демократия, из олигархии – полития или демократия. И в демократии, и в олигархии, в монархии, и при всяком государственном строе общим правилом должно быть то, что не следует никого чрезмерно возвеличивать. Скорее нужно пытаться предоставлять почести незначительные и на продолжительные сроки, нежели сразу большие на короткое время. Люди ведь развращаются, да и не всякий способен достойно переносить свою удачу. Если же это невозможно, то, дав все почести, не следует сразу же их все и отнимать, но лишь постепенно. 8. Лучше же всего попытаться посредством соответствующих законоположений наладить дело так, чтобы никто слишком не выдавался своим могуществом, будет ли оно основываться на обилии друзей или на материальном достатке. В противном случае лучше удалять таких людей за пределы государства. Так как некоторые забудут новшество в государстве даже своим образом жизни, то следует установить какую-нибудь должность, которая надзирала бы за теми, чей образ жизни оказывается вредным для государственного строя, а именно в демократиях для демократии, в олигархии для олигархии, соответственно, и для других государственных устройств. По тем же причинам нужно остерегаться того, чтобы одна часть гражданского населения слишком благоденствовала. Врачебным средством против этого является постоянное привлечение противоположных частей населения к тем или иным государственным занятиям и должностям. Противоположными частями населения я считаю порядочных и народную массу, состоятельных и неимущих. При этом следует пытаться либо сблизить неимущих с состоятельными, либо усилить средних граждан. Последнее средство ведет к прекращению внутренних распри, возникающих на почве неравенства. 9. Но самое главное при всяком государственном строе, Это посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться. За этим с особой тщательностью должны следить в государствах олигархических. Масса, отстраняемая от участия в государственном управлении, не очень уж негодует по этому поводу. Напротив, она даже довольна, если каждому предоставляют возможность спокойно заниматься своими частными делами. Но если она думает, что правители расхищают общественное добро, тогда ее огорчает то, что она не пользуется ни почетными правами, ни прибылью 10. Если бы кому-нибудь удалось устроить это, то единственно таким образом мыслимо объединение демократии и аристократии. Стало бы возможным и для знати, и для народной массы иметь то, чего и та, и другая для себя желает. Ведь, с одной стороны, допустить всех к правлению – правило демократическое, с другой – занятие должностей знатными – правило аристократическое. А это будет в том случае, когда нельзя будет наживаться, занимая должности. В самом деле, неимущие не пожелают быть у власти, так как с ней не сопряжены какие-либо выгоды. Они предпочтут заниматься своими частными делами. Состоятельные же люди смогут занимать должности, потому что они не нуждаются в присвоении общественных сумм. И окажется, что неимущим будет предоставлена возможность стать состоятельными вследствие того, что они будут прилежно заниматься своими делами. Знатные же получат возможность не быть в подчинении у первых встречных. 11. Чтобы избежать расхищения общественного достояния, передача денежных сумм должна происходить в присутствии всех граждан, и копии должны храниться в афратриях лохах и филах, за бескорыстное отправление службы отличившимся должны воздаваться установленные законом почести. В демократиях следует щадить состоятельных людей и не подвергать разделу не только их имущества, но и доходы, последние иногда скрыто совершаются в некоторых государствах. Лучше даже удерживать тех, которые согласны брать на себя требующие больших расходов повинности, если от них нет пользы, например, постановку хоров, устройство бега с факелами и тому подобное. 12. В олигархии же следует проявлять большую заботливость по отношению к неимущим. Предоставлять им доходные должности, если кто-либо из состоятельных позволит себе нагло обходиться с неимущими, налагать более строгие наказания, чем если бы он повел себя так среди своих. Далее, имущество не должно переходить путем дарения, но по праву родового наследования, причем один человек не должен получать несколько наследств, а только одно. Таким путем можно было бы в большей степени соблюсти имущественное равенство, и большинство из малоимущих достигло бы благосостояния. 13. Полезны в демократии и в олигархии, во всем прочем, предоставлять равное или даже преимущественное участие тем, кто не пользуется всеми политическими правами. В демократии это относится к состоятелям, в олигархии – к неимущим. Исключения должны составлять только высшие должности. Их следует вручать полноправным гражданам либо исключительно, либо в большем числе.